Глава десятая. Извлечение из дневника доктора Ватсона. До сих пор я был в состоянии вести рассказ по донесениям, которые посылал тогда Шерлоку Холмсу. Но теперь я дошел до пункта, принуждающего меня отбросить этот источник и снова довериться своим воспоминаниям, подкрепляя их дневником, который я вел в то время. Несколько извлечений из него перенесут меня к тем сценам, которые все до малейшей подробности неизгладимо запечатлелись в моей памяти. Итак, так я начинаю с утра, последовавшего за нашей неудачную погонью и странными приключениями на болоте. Октября 16. -го. День пасмурный и туманный. Моросит дождь, над домом несутся тяжелые тучи. Они по временам разрываются и открывают вид на мрачное, изрытое болото с тоненькими серебряными жилками по склонам холмов и блеском отдаленных валунов, когда луч света падает на их мокрую поверхность. Грустно снаружи, грустно и в доме. Баронетом овладела мрачная реакция после возбуждений прошлой ночи я сам чувствую какую то тяжесть на сердце осознание угрожающей опасности опасности тем более страшной что я не могу ее определить томит меня и разве у меня нет оснований для такого опасения Надо принять в соображение целый ряд инцидентов, которые все указывают, что что-то угрожающее деятельно орудует вокруг нас. Во-первых, смерть последнего владельца Голля, происшедшая при условиях замечательно точно подходящей к семейной легенде. Затем многочисленные пересказы крестьян о появлении странного существа на болоте. Наконец я сам собственными ушами дважды слышал звук, похожий на отдаленный собачий вой. Невероятно! Невозможно, чтобы это было что-нибудь сверхъестественное, не подчиняющееся обыкновенным законам природы. Немыслимо представить себе какую-то призрачную собаку, оставляющую материальные отпечатки следов своих лап и оглашающую воздух своим воем. Стаппельтон может поддаваться такому суеверию, а также и Мортимер, но если у меня есть какое-нибудь достоинство, то это мой здравый смысл, и ничто не заставит меня поверить такому абсурду. Поверить ему значило бы спуститься до уровня этих бедных мужиков, которые не только допускают существование вражеской собаки, но еще и описывают ее как чудовище, из глаз и пасти которого пылает адский огонь. Холмс не стал бы и слушать такие выдумки, а я его агент. Но фактов нельзя отрицать. А факт тот, что я дважды слышал вой на болоте. Вот если бы предположить, что на болоте действительно бродит какая-нибудь громадная собака, это многое бы объяснило. Но где такая собака может прятаться, где она добывает себе пищу, откуда она прибежала и почему ее никто не видел никогда днем? Надо признаться, что естественное объяснение так же затруднительно, как и сверхъестественное.